Глава 45 Вера. Горячий сладкий чай обжигал горло, но стало легче. По телу разливалось тепло и перестало тошнить. Съев булку, смотрю в окно на зеленый покосившийся забор и соседний участок. Я даже не знаю, в какой стороне от города это губина, а может, это и не оно. «Константин!» — все-таки снова решаю задать вопрос. «Может, ответите, кому и зачем я понадобилась? Куда вы меня везете? Мужчина даже не смотрит в мою сторону. Достал из-под куртки пистолет и положил его перед собой на стол. Я плохо в них разбираюсь, но видела такой утоленной охраны. По спине пробежал холодок. Даже дыхание задержало, крепко сжав в руках кружку. Антоха, сидевший до этого хмуро, выпрямил спину и настороженно посмотрел на напарника. «Ты чего, Костян?» «Зачем ствол?» «Вы убьете меня?» Мой тихий вопрос. Мужчина о чем то долго думал, не ответив ни на один вопрос. Мы с Антохой притихли, ждали, что будет дальше, но ожидание и незнание угнетало, давило тяжелым грузом. «Антоха, собери наши вещи, выведи девчонку в туалет и выезжаем». Антоха тут же засуетился, собирая в сумку какие-то тряпки, а мужчина спрятав оружие, встал и вышел на крыльцо. Оттуда сразу потянула сигаретным дымом. Потом хлопнула автомобильная дверь и завелась машина. Меня любезно сопроводили в уличный туалет. Проходя мимо соседнего дома, заметила, как в его окне дернулась занавеска. Долго сидела, думала, как привлечь внимание соседей, что в доме кто-то есть, не было никаких сомнений. Я же точно видела, как шевельнулась штора, а за ней была тень. Но со стороны туалета была лишь глухая стена дома и забор, через который не перелезешь быстро. «Думай, думай, Вероника. Надо что-то делать. Если меня эти люди не убили сейчас, значит, у них есть приказ привести меня живой. Надо рисковать». Антуха волновался на улице и уже стучал в дверь. «Надо было найти что-то тяжелое, чтобы кинуть в окно, если, конечно, хватит сил, и докину. Выхожу. Медленно иду». Смотрю под ноги, делаю вид, что споткнулась, падаю на колено, быстро хватаю обломок кирпича, тут же замахиваюсь и кидаю в окно. Осколок маленький, а окно, конечно, не разбивается, но удар ощутимый. Помогите! кричу как можно громче. Помогите, меня похитили и удерживают силой. Ты чего? Совсем больная? Чего орёшь, дура? Антоха больно хватает меня за плеч, трясет, тащит к машине. Что у вас там за крики? Костян, она орать удумала, сучка бешеная. Можно я ее уйму? Все замолчали и быстро в машину. Меня заталкивают на заднее сиденье. Машина выруливает с участка, и я всматриваюсь в соседний дом. На вид он совершенно безлюден. Неужели мне показалось? Но ведь я отчетливо видела, что человек был за занавеской. Это был дачный поселок, прилегающий к деревне Гобина. Деревня тоже выглядела полузаброшенной. Выехав на трассу, машина поехала не дальше, а в сторону, откуда приехали. «Костян, я не понял. Ты куда рулишь? Нам в другую сторону». Планы поменялись. «Эй, ты чего? Я не понял. Какие планы? У нас один план — доставить девчонку куда надо». «Я сказал, заглохни. Едем туда, куда надо мне». Машина набирала скорость, и я сидела, сжавшись в сиденье. Мужчины впереди ругались. Я ничего не могла понять. Меня снова куда-то везут, но уже в другое место. Хорошо это или плохо, что меня везут не к тем людям, после которых, по словам того же Антохи, я не жилец. Что задумал этот Костян? «Нет, мне не нравится все это!» Антоха не унимался. «У нас был договор доставить сучку кому надо. Какого хрена мы едем обратно в город? Ты что, меня за лоха держишь? А ну давай, разворачивайся обратно!» Он хватается за руль, пытаясь его выкрутить, но его отталкивают, прикладывают к панели. Он воет, зажимает нос рукой, кидается на обидчика. «Я сижу и не знаю, что делать. Они сейчас переубивают друг друга, и мы можем попасть в аварию». Машина виляет по трассе. Встречный автомобиль истошно сигналит. Но тут Костян достает оружие и направляет его на парня. Я замираю вместе с Антохой. Оружие так и направлено на него — Ствол почти упирается в его голову. Мужчина, зол и взбешен, совершенно не смотрит на дорогу. Быстро смотрю вперед и вижу, как на нас несется черный внедорожник. Осторожно, машина! Кричу, хватаясь за переднее сиденье. Мужчина резко выкручивает руль вправо. Машина начинает вилять по дороге, он пытается справиться с управлением. Нам чудом удается избежать столкновения. Внедорожник проносится мимо, в считанных сантиметрах от нас но машину выбрасывает на обочину. Сбивая ограждение, она летит в небольшой овраг с крутого спуска сквозь высокий кустарник с грохотом и треском, падая на бок. Сначала я держусь за что могу, цепляюсь за сиденье, ручки дверей, потом лишь только успеваю прижать голову руками, чувствую сильный удар и на мгновение теряю сознание. Очнулась от того, что тошнило и жутко воняла бензином. Неудобно лежу на боку. Подо мной пассажирская дверь. Медленно тяну руку к голове, нащупываю что-то мокрое. Подношу к лицу, пальцы в крови. Видимо, разбило стекло головой. Пытаюсь подняться, но выходит плохо. Карабкаюсь по сиденью до другой двери. Мельком замечаю, что мужчина свалены друг на друга. Подтягиваться трудно и не получается. Надо еще как-то открыть дверь. Сил нет никаких, тошнит еще сильнее может, от запаха бензина или от сотрясения. Пытаюсь выбить ногой заднее стекло, оно и так треснуло. Получается, просто выползаю, падаю на землю, жадно глотаю воздух, останавливаю подступающую рвоту. Сажусь на жухлую траву, покрытую утренним инеем. Изо рта идет пар, поднимаю голову к небу, шепчу одними губами «Господи, когда это все закончится?» Поднимаюсь. Хочу посмотреть, что там с мужчинами. Вижу сквозь стекло, покрытое мелкими трещинами, что мужчина, лежащий сверху, начинает шевелиться. Нужно срочно уходить. Оглядываюсь по сторонам. Впереди лишь только лес, позади крутой спуск, с которого мы скатились и перевернулись. Бегу к склону, пытаюсь забраться, цепляюсь за мерзлую землю и траву, ломая ногти, обдирая кожу на ладонях но ничего не выходит. Слышу за спиной треск стекла. Оборачиваюсь, но пока никого не вижу. Судорожно ищу, где можно спрятаться, если на дорогу выбраться не получается. Но вокруг ничего нет. Позади меня только лес. Отползаю подальше от машины и бегу сквозь высокую засохшую траву к лесу. Высокие каблуки проваливаются в мерзлую землю. Пробираюсь сквозь деревья, царапая лицо ветками. Постоянно оборачиваюсь назад, но пока ничего не вижу и не слышу. Сердце бешено колотится в груди, стучит в ребрах. Страх гонит неизвестно куда».